Ирвин Шоу, Люси Краун, роман, журнал «Волга», номера 6, 7, 8 и 9 за 1990 год. Перевел с английского Герасимов. Глава первая. В тот момент во многих барах и ночных клубах города звучала песня «Я люблю Париж весенний, я люблю Париж осенний». Это было в июле.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 свои гостиничные набера из-за соблазна самоубийства. Ночной клуб, конечно, должен бурлить разгульной жизнью, и хозяин делал все, что мог для поддержания видимости, что он-то знал цену этому веселью. Женщина неторопливо жевала бутерброд, запивая пивом. Она, конечно, не походила ни на буйную американку, ни на алкоголичку, и, судя по одежде, отнюдь не перебивалась с элементами.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 Вернувшись за стойку, он старался больше не смотреть на женщину. «Студенты», — подумал он, — и один к тому же в очках. Всех коротко остриженных американцев моложе 35, хотя он считал студентами, но эти, долговязые, тощие, с руками и ногами вдвое большими, чем у любого француза, казались самыми истинными, неподдельными образчиками. «Мягкая и уверенная в себе», — подумал он, обманутый первым впечатлением.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 — согласился хозяин. — Сейчас Испания всем нравится. — Конечно, — сказал Краун, потягивая напиток. — Бедная, плохо управляемая страна с малочисленным населением. Как ее не полюбить? — Вы шутник, мистер Краун? Краун серьезно кивнул головой. — Да уж, — сказал он. Опустошил бокалы и положил 5.000 франковую купюру, за выпитое им до того, как хозяин подошел к нему. — Если у меня когда-нибудь будет бар,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 Хозяин посмотрел на нее настороженно-выжидательно. «Господи, в ее-то возрасте!» — подумал он. «Вы не знаете, как его зовут?» хм. «Дайте вспомнить!» Желая помучить ее, хозяин сделал вид, будто вспоминает, возмущенный этим явным и непристойным преследованием, оскорбляющим память тех двух его женщин. «Кажется, знаю», — сказал он. «Краун! Тони Краун!»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 И тут он не смог удержаться, чтобы не сказать гадость. «Разрешите дать вам совет, мадам? Прежде позвоните. А еще лучше напишите, мистер Краун, жена. Очаровательные девушки». Женщина посмотрела на него так, словно не поверила своим ушам. Затем она рассмеялась легко, непринужденно, музыкально. «Глупый вы человек», — сказала она. «Это мой сын. Она сложила листок, внимательно посмотрев на него, и спрятала адрес в сумочку. «Спасибо», — сказала она. «Всего хорошего. Счет я уже оплатила». Он поклонился и проводил ее взглядом, чувствуя себя болваном. «Американцы», — подумал он, — «самые загадочные люди на Земле». Глава вторая. Заглядывая в прошлое, мы отыскиваем тот момент, когда русло нашей жизни повернуло в сторону. Момент начала необратимого движения в новом направлении. Перемена может быть следствием целенаправленных действий или случайной. Мы оставляем за спиной счастье или горе. Устремляемся к новому счастью или же к еще большему горю, но пути назад нет. Это может быть миг, когда вы чуть-чуть повернули руль автомобиля, Переглянулись с кем-то, произнесли фразу. Это может быть длинный день, неделя или сезон мучительных сомнений, когда руль многократно поворачивается с стороны в сторону и незначительные в отдельности события накладываются одно на другое. Для Люси Краун это было лето. Оно началось, как любое другое. По округе разносился стук молотков, дачники, затягивали окна сетками от насекомых и на воду для удобства первых купальщиков спускались с плоты. В спортивном лагере, разбитом на берегу озера, пропалывали бейсбольную площадку. Каное размещались на стойках, а на флагштоке перед столовой подружали новый позолоченный мяч. Владельцы двух гостиниц в мае заново покрасили здание. Шел 1937 год, и даже в Вермонте казалось, что Великая депрессия осталась позади. В конце июня, когда Крауны, Оливер, Люси и Тони, которому в то лето исполнилось 13 лет, выехали на дачу, арендуемую второй год подряд, они сразу погрузились в радостную атмосферу предпраздничного ожидания, царившую на озере. Радость обостряла и то обстоятельство, что Тони наконец-то выздоровел после тяжелой болезни. Оливер располагал до возвращения в Хартфорд только пару недель, и он посвящал большую часть времени Тони. Рыбачил с ним, плавал, гулял по лесу. Он пытался как можно деликатнее дать сыну возможность почувствовать себя здоровым 13-летним подростком, не превышая уровень нагрузок, установленный для Тони семейным врачом Сэмом Паттерсоном. И вот эти две недели подошли к концу. В воскресенье чемодан с вещами Оливера уже стоял на веранде коттеджа, Вокруг озера сновали автомобили, отяжелевшие после воскресного обеда мужья, жмурясь от солнца, садились в машины, чтобы вернуться в город, где они работали. Согласно американской традиции, самые длинные каникулы у тех, кто в них меньше всего нуждается. Оливер и Паттерсон расположились в полотняных шезлонгах на лужайке под кленом, лицом к воде. В руках они держали бокалы с виски, разбавленным содовой, и время от времени покачивали их, наслаждаясь позвякиванием ко стекло.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 «Мой корабль приближается к причалу», — подумал Оливер. И улыбнулся тому, что маленькая лодочка породила в сознании торжественную картину прибытия океанского лайнера. «Сэм», — Оливер не отрывал глаз от телескопа. «У меня к тебе просьба. Какая?» «Я прошу тебя повторить, Люси и Тони, все, что ты сказал мне». Паттерсон, казалось, дремал. Он лежал в кресле с прикрытыми глазами, уткнув подбородок в грудь и вытянув ноги. «И Тони тоже, пробормотал он. «Обязательно. Ты уверен, что это необходимо?» Оливер опустил телескоп и решительно кивнул головой. «Абсолютно. Он нам полностью доверяет. Пока». «Сколько ему сейчас лет?» — спросил Паттерсон. «Тринадцать. Поразительно. Что именно?» Паттерсон усмехнулся.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 «За его бессмертную душу!» «Тебе бы завести еще нескольких?» Усмехнулся Паттерсон. «Тогда бы дискуссия шла более мирно!» «Что ж, других детей у нас нет!» Спокойно сказал Оливер. «Ты поговоришь что не или нет?» «Почему бы тебе самому не побеседовать с ним?» «Я хочу, чтобы это прозвучало официально!» Сказал Оливер. «Чтобы он услышал из авторитетных уст приговор, не несмягченный любовью!» Несмягченной любовью. Тихо повторил Паттерсон, думая. Странный человек, Оливер. Я не знаю никого, кто бы так и выразился. Несмягченной любовью. Приговоры из авторитетных уст. Мой мальчик, не надеясь дожить до глубокой старости. Хорошо, Оливер. Под твою ответственность. Под мою ответственность, сказал Оливер.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 «Однажды я сломал ногу в девять лет, поскользнулся у второй базы». Оливер кивнул, проникаясь еще большей симпатией к Баннеру. «Это все? Кажется, да». «Вы учитесь в колледже?» — спросил Оливер. «В Дартмуте. Надеюсь, у вас нет предубеждений против Дартмута?» «К Дартмуту я безразличен», — сказал Оливер. «Где находится ваш дом? В Бостоне?» — вмешался Паттерсон. «Откуда вам известно?» — удивился Баннер. «У меня есть уши, верно?»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 По его словам, он хочет, чтобы я понял, мир не то место, где пятеро преданных женщин с ног сбиваются, чтобы угодить тебе. «Что вы намерены делать после окончания колледжа?» – спросил Оливер. Баннер был ему симпатичен, но он хотел знать, к чему стремится парень. «Я собираюсь поступать на дипломатическую службу», – сказал Баннер. «Почему? Хочу путешествовать, посмотреть другие страны». В 16 лет зачитывался семью с толпами мудрости.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 согласился баннер я его видел да? удивился оливер когда это я здесь уже несколько лет сказал баннер я провел на озере прошлые лето у моей сестры домик в полумиле отсюда вы живете сейчас у нее да зачем вам эта работа неожиданно спросил оливер баннер улыбнулся причина обычная плюс возможность постоянно находиться на воздухе вы бедны Баннер пожал плечами. «Во время депрессии мой отец устоял на ногах, но хромает до сих пор». Оливер и Паттерсон, понимающие, закивали. «Вы любите детей, мистер Баннер?» — спросил Оливер. Юноша задумался. «Примерно так же, как большинство людей», — сказал он наконец, «но есть несколько детей, которых я охотно замуровал бы в бетонную стену». «Ответ честный», — сказал Оливер. «Надеюсь, Тони не вызывает у вас такого желания. Вы знаете, что с ним?»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 — сказал Паттерсон. — Он знает, чего хочет, правда? Баннер усмехнулся, это точно. — Вы считаете отец в состоянии воспитать сына таким, каким ему хочется его видеть? — спросил Паттерсон. Баннер посмотрел на доктора, ожидая подвоха. — Я об этом не думал, — осторожно сказал он. — Ваш отец получил то, что он ждал от сына? Баннер еле заметно улыбнулся, нет? Паттерсон кивнул. Они смотрели на Оливера, приближающегося в окружении жены Тони, который нес свои удочки. Люси надевала свободную белую блужу поверх купального костюма. На верхней губе Люси и на лбу искрились капельки поты, ее босоножки бесшумно скользили по низкой траве. Они зашли в тень деревьев, а когда вышли из нее длинные, обнаженные ноги Люси, вспыхнули золотистым светом. Она держалась очень прямо, не вихляя бедрами, как бы стараясь скрыть свою женственность. В одном месте она остановилась, опираясь рукой, а плечо мужа приподняла ногу, чтобы выбросить гальку. На мгновение группа застыла под косыми солнечными лучами, пробивающимися через листву. Паттерсон и Баннер услышали голос Тони. «В этом озере всю рыбу уже выудили», произнес он чистым, по-детски высоким альтом. Хотя Тони был высок ростом, он показался Баннеру хрупким и физически неразвитым, а голова его непропорционально большой. Тут слишком близко до цивилизации. Нам бы поехать в северные леса. Правда, там москиты и лоси. С лосями лучше не встречаться. Берт говорит, там иногда приходится нести каноэ на голове, иначе рыбы разнесут весла. «Тони, — серьезно сказал Оливер, — ты знаешь, что такое щепотка соли? — Ну, конечно, — ответил мальчик. — Вот что тебе нужно припасти для Берта. «Ты хочешь сказать, он заливает?» — спросил Тони. «Не совсем так», — ответил Оливер. «Просто его рассказы надо немного подсаливать, как арахис». «Я ему скажу это», — обещал Тони, — «как арахис». Они остановились перед Паттерсоном и Баннером. «Мистер Баннер», — сказал Оливер, — «это моя жена». «А это Тони». «Здравствуйте», — сказала Люси. Она кивнула головой и застегнула верхние пуговицы блузки. Тони подошел к Баннеру и вежливо протянул руку. «Привет, Тони!» — сказал Баннер. «Привет!» — ответил Тони. «Ну и мозоли у тебя. Это от теннисной ракетки». «Поспорим, что через четыре недели я у тебя выиграю», — сказал Тони. «Ну, через пять». «Тони!» — осуждающе произнесла Люси. «Это тоже хвостовство?» Тони посмотрел на мать. «Да!» — сказала она. Тони пожал плечами и повернулся к баннеру. «Мне запрещают хвалиться», — пояснил он. «У меня сильный правый удар, а вот слева не идет». «Я это от тебя не скрываю, честно», — сказал он. «Все равно после первой же игры это станет ясно». «Я видел однажды, как играет Элсорт Вайнс». «Какое впечатление он на тебя произвел?» Тони скорчил гримасу. «Его переоценивают», — небрежным тоном сказал Тони. «Только потому, что он из Калифорнии, где можно играть на открытом воздухе круглый год». «Ты купался?» «Да», — удивленно сказал Баннер. «Откуда тебе известно? Ты пахнешь озером». «Это один из его коронных номеров», — сказал Оливер, взъерошив рукой волосы сына. Когда он болел, ему завязывали глаза, и у него развился нюх, как у ищейки. «А еще я умею плавать, как рыба», — сказал Тони. «Тони», — снова одернула сына Люси. Престыженный мальчик улыбнулся. «Но меня хватает только на десяток взмахов, больше не могу».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 «Я клево себя чувствую!» Голос Тони прозвучал подавленно, его грустные глаза смотрели в землю. «Конечно», — согласился Паттерсон. «А будешь чувствовать еще лучше?» «Я клево себя чувствую», — прямо повторил Тони. «Почему мне должно стать еще лучше?» Паттерсон и Оливер засмеялись, и мгновенно спустя Баннер присоединился к ним. «Хорошо», — поправила сына Люси, — «а не клево». «Хорошо», — послушно согласился Тони. «Конечно, ты здоров», — сказал Паттерсон. «Я не хочу ничего бросать», — воинственно произнес Тони. «Я и так уже от многого отказался». «Тони», — сказал Оливер, — «дай доктору Паттерсону закончить». «Я слушаю, сэр», — сказал Тони. «Я прошу тебя», — сказал Паттерсон, «некоторое время воздержаться от чтения. Кроме этого, можешь сделать все, что тебе хочется, но умеренно. Тебе известно, что такое умеренность?» «Это значит не просить второй порции мороженого», — быстро ответил Тони. Все засмеялись, и Тони хитро посмотрел на взрослых. Он знал, как их рассмешить. «Совершенно верно», — сказал Паттерсон. «Можешь играть в теннис, плавать и...» «Я хочу научиться играть у второй базы», — сказал Тони, — «и освоить крученый удар». «Мы можем попробовать», — сказал Баннер. «Но я не гарантирую успеха. Я сам пока не овладел крученым ударом, хотя гораздо старше тебя».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 Тогда ты рискуешь снова надолго лечь в постель. Этого ведь тебе не хочется. Вы думаете, что я могу умереть?» Сказал Тони, пропустив вопрос мимо ушей. «Тони!» — сказала Люси. «Этого доктор Паттерсон не говорил». Тони неприязненно посмотрел на врача, и Паттерсону на мгновение показалось, что мальчик видит в окружающих его взрослых не родителей и друзей, а сообщников болезни. «Не беспокойтесь!» — сказал Тони. Он улыбнулся, и враждебность его исчезла. «Я не умру!» «Конечно нет», — сказал Паттерсон, злясь на Оливера, втянувшего его в эту сцену. Он шагнул к Тони и чуть наклонился к нему. «Тони», — сказал Паттерсон, — «я тебя поздравляю». «С чем?» — настороженно спросил Тони, боясь насмешки. «Ты идеальный пациент», — заявил доктор. «Ты поправился. Спасибо тебе». «Когда я смогу их выбросить?» — спросил Тони. Он резко поднял руки и снял очки. В его неожиданно повзрослевшем голосе Зазвучала горечь. Без очков его глаза казались запавшими, Близорукими, полными грусти и укора. Видеть их на худом мальчишеском лице было больно. «Наверное, через год или два», — сказал Паттерсон. «Если будешь ежедневно делать упражнения, Час утром, час вечером». «Запомнил?» «Да, сэр», — ответил Тони. Надев очки, он снова стал подростком. «Мама знает все упражнения», — сказал Паттерсон. Она обещала ничего не упустить. «Вы можете показать их мне, доктор», — сказал Баннер. «Тогда мы освободим миссис Краун. В этом нет необходимости?» — вмешалась Люси. «Я справлюсь?» «Конечно», — сказал Джефф. «Как вам будет удобнее?» «Тони повернулся к отцу. «Папа, тебе надо ехать домой?» «К сожалению, да», — ответил Оливер. «Но я постараюсь выбраться сюда на выходные до конца месяца». «Твой отец должен вернуться в город на работу», — сказал Паттерсон чтобы быть в состоянии оплачивать мои визиты, Тони. Оливер улыбнулся. Я думаю, эту шутку ты мог оставить мне, Сэм. Извини. Паттерсон повернулся и поцеловал Люси в щеку. Ты просто цветешь, — восхищенно сказал он, — как дикая роза. Я иду мимо гостиницы, — сказал Баннер. Вы позвольте составить вам компанию, доктор? Сделать одолжение, — ответил Паттерсон. Вы расскажете мне, как здорово быть двадцатилетним. Пока, Тони, — попрощался Баннер. «Какое время мне прийти завтра? В девять? В половине одиннадцатого?» ответила Люси. «Раньше не надо». Баннер взглянул на Оливера. «Значит, в десять тридцать», — сказал Джап. Они с Паттерсоном направились по тропинке к гостинице. Рослый, крупный, медлительный человек и подвижный загорелый юноша в испачканных зеленью парусиновых тапочках. Люси и Оливер посмотрели им вслед. «Этот парень слишком уверен в себе», — подумала Люси глядя на стройную удаляющуюся фигуру. Пришел наниматься на работу в бумажном спортивном свитере. В какое-то мгновение она решила поделиться с Оливером своим сомнением насчет баннера. По крайней мере, он мог поговорить с ним в моем присутствии. Но потом она решила промолчать. Дело сделано. И Люси слишком хорошо знала мужа, чтобы пытаться переубедить его. Ей придется самой заняться этим молодым человеком. Она поежилась и провела рукой по обнаженным бедрам. «Я замерзла», — сказала Люси. «Ты все собрал, Оливер?» «Почти все», — ответил он. «Осталось прихватить пару вещей. Я зайду с тобой в коттедж». «Тони», — сказала Люси, — «ты бы надел брюки и ботинки?» «Да ну, мама». «Тони», — строго повторила она, подумав. «А Оливера?» «Он слушается». «Ладно», — сказал Тони, и с наслаждением, ступая босыми ногами по прохладной густой траве, направился к дому.